Глава седьмая. Переход из аула Шенджи в станицу Новоадмитриевскую. Ледяной поход. Бой за станицу. Остановка в ней. Переход 15 марта из аула Шенджи к станице Новоадмитриевской и бой за неё оставил в памяти всех участников первого кубанского похода неизгладимое впечатление. В этот день мы вели упорную борьбу за своё существование с враждебными нами силами и человека и природы, и трудно было сказать, что тяжелее. Цена отчаянных усилий, мы снова оказались победителями. В этот день погода с необыкновенной быстротой совершенно менялась четыре раза: ясные солнечные утры ранней весны, проливной дождь, снег, ветер и мороз, перешедший в снежную ледяную вьюгу. Последнее последствие дала нашему анонимису название ледяной поход, закрепившееся больше, чем все другие названия: первый Кубанский, Карниловский, добровольческий. Из Аула Шенджи мы выступили в тихое утро. Ночью шел дождь, рассеяли стучи на небе и на душе. вглядывало солнце ещё более оживлённым и с употом, что скоро мы соединимся с кубанцами, нас будет много, и борьба вместе легче будет, а там, может быть, скоро и конец походу. Прошли несколько верст по липкой грязи, и небо уже затянулось тучами. Снова пошёл дождь, холодный, мелкий, который скоро перешёл в снег, быстро скрыли грязное чёрное поле под белым чистым покровом. В этот день я шёл в авангарде Вот хотя к речке у станицы Новодмитровской мои дозоры походные застава спугнули, по видеву мустержевую заставу красных в красивой небольшой усадьбе на берегу речки с огромными вековыми деревьями. Появление моих партизан было настолько неожиданно, что большевики едва успели удрать на другую сторону реки, бросив на костре большой котёл только что приготовленного вкусного супа. Голодные партизаны с удовольствием приняли неожиданный обед. Но моё прибытие заставило их, к сожалению, бросить котёл и идти дальше. Когда я поехал к реке и супом занялись другие с её другой стороны, прилетел неожиданный снаряд, и причём один человек был убит и несколько ранено. Большевики отомстили за свой потерянный обед. Снега навалило чуть не наршин. На Маленькая речка в обычное время, судя по мосту, воробью по колено, вздулась грязный поток. Вода снесла настил моста и широко разлилась по берегам. В завершении всяких бед мороз становился всё крепче и крепче, и несчастным добровольцам, до этого промокшим до нитки в мокрых дырявых сапогах приходилось круто. Скорую одежда превратилась в ледяную корку, полы шинели ломались, как тонкое дерево. Столпились на берегу быстрого потока. Красные озлобленно расстреливали нас артиллерией. Положение отчаянное. Перейти реку нужно было во что бы то ни стало, иначе ночь в открытом поле под ледяной вьюгой или отступление уже далёкие мёртвые аулы, или бой там. Генерал Марков перебрался на другой берег с небольшой частью своего полка ещё когда цел был мост. Решено было производить дальнейшую переправу на крупах лошадей. Последних было мало, да и каждый из них после пяти-шести рейсов в ледяной воде выше брюха, зобня ссадниками на спине, решительно отказывался от работы. На моих глазах одна из них после бесплодных пануканий и ударов плетью просто легла в воду со своей ношей, и обувь садника, придавленные ею, гидваню утонули у самого берега. На глазах нескольких полузамёрзших добровольцев, которые равнодушно смотрели на гибель своих товарищей, до такой степени безразличия дошли эти несчастные люди. Только мой резкий оклик вывел их из состояния какого-то оцепенения и заставил войти в воду и вытащить уже захлёбывающихся невольных купальщиков. Моя попытка устроить с добровольцами новый мост из брёвен и плетёты у садьбы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 Но были отбиты с большими потерями. Уже поздней ночью по страшной грязи я со своим штабом добрался до отведённого квартирёром дома и заснул мёртвым сном под непрекращавшуюся оружейную трескотню.